Глава 17 До захода солнца я не успела, хотя шла быстро, но расстояние в степе обманчиво, а я, как выяснилось, сильно забрала к югу и едва не проскочила мимо крепости. Местность просматривалась до самого горизонта, но башня и стены черного яра, сложенные из камней, слились со скалой, да еще и заходящее солнце слепило глаза в какой то момент я испугалась что сейчас проскочу мимо крепости и выйду прямиком к разлому а там не рожи я поежилась от страха но все же дозоры на границе тени знали свое дело Незамеченное я не прошла сначала услышала топот копыт потом грозный окрик стоять меня нагоняли всадники одетые в темное. черная форма темно коричневые панцири даже шлемы и мечи и те вычернены Считалось, что миражи хуже видят людей в темной одежде, хоть какая-то защита. Они спешились, направив на меня лезвие клинков, обычных, не магических, хотя солнце еще не село, но уже сделалось сумрачно, а значит, миража сумеют уничтожить и обычные мечи. Я человек, пискнула я. Дозорные переглянулись. Один из них был ровесником моего отца, а другой еще очень молод, очевидно, из рекрутов. Разговаривает! — сказал он напарнику. — Обычная девка. — Погодь! — откликнулся тот. — Может, уже тварь в ее теле, а это сразу не видно, дай проверю. Он опасливо, не опуская клинка, подошел на шаг, вынимая из кармана амулет, кусок кварца на шнурке. Кварц слабо светился голубым и не изменил своего сияния, оказавшись рядом со мной. — И что? — хрипло поинтересовался молодой. — Как оно должно быть? — Божилой почесал голову. «Да вроде полыхнуть должен». Он пристально вгляделся в мое лицо, а я опустила шарфик, давая рассмотреть себя. Дозорные, расслабившись, вернули мечи в ножны. «Ты чья такая ненормальная?» — весело спросил парень. «И что делать с тобой на ночь глядя? Одну в гарнизон не отправишь». «И дозор мы не бросим», — мрачно подтвердил второй мужчина. «Доставим в крепость, пусть командир сам разбирается». Я едва не подпрыгнула от радости, ведь именно этого я и добивалась. Молодой дозорный помог мне взобраться на лошадь. Я улыбнулась про себя, что костюм для верховой езды пригодился. Лошадей повели шагом, взяв под усы. Мои провожатые переговаривались между собой, думая, что я их не слышу. Сегодня еще тихо, повезло нам, мох. У нас участок спокойный, далече от границы самой. Угрюмо пробормотал мужчина, не разделяя радости янца. Вчера вон веньку разорвали. Что-то распоясались твари. «Ну ничего, обещали же нам еще сотню прислать. С четырьмя-то сотнями в крепости даже муха мимо не проскользнет. Не то что мираж». Однако голос у молодого сделался уже не таким убежденным. И дальше они шли, погрузившись в молчание. И я молчала тоже, с тревогой всматриваясь в темноту, против воли ожидая появления жутких созданий с белыми овалами лиц. Удержат ли миражей три крепости и гарнизон, если они действительно решат прорвать оборону? Я вовсе не была в этом уверена. Но вот из сумрака выступила серая башня, окруженная каменной стеной, и другая тревога заполнила сердце. Что скажет Даниэль, увидев меня? Знает ли он о том, что случилось? — Эй, кого везете? — окликнул стражник у ворот. — Да невестушку очередную! — весело ответил паренек. Дозорные сдали меня с рук на руки и двинулись в обратный путь. Стражник ворча повел меня за собой мимо казарм к добротному трехэтажному строению, где светились окна первого этажа. — Сейчас прямиком на командирский ужин заявишься, — желчно похтел парень. — Устроит же он тебе выволочку. — Командирский ужин. Конечно, командир крепости и три его сотника трапезничали отдельно, да и жили как раз в этом доме. Я окинула беспокойным взглядом темные окна, будто боялась, что за одним из них стоит Даниэль. Конечно, он никак не ожидает моего появления. Сердце щемило и трепыхалось. Если командир черного яра скажет мне хоть одно грубое слово, я просто разревусь у всех на глазах. «Иди!» — стражник толкнул дверь. Передо мной оказался темный коридор. Пахнуло теплом и особым мужским запахом, ароматом курительных трав. Эта мода пришла к нам из-за моря, травы привозили торговцы, и ли они недешево. Папа иногда тоже баловался, сворачивал из тонкой бумаги трубочки, зажигал и вдыхал дым. Я плохо могла представить, что и Даниэль, мой Даниэль, который недавно был совсем мальчишкой, может курить смеси. Изнутри дома неслись громкие и даже грубые голоса. Кто-то выкрикнул кобрезности, остальные расхохотались. Нерешительно я застыла на пороге, не зная, как шагнув в комнату, заполненную дымом у мужчинами. «Иди, иди!» — повторил провожатый и, взяв меня за плечо, повел за собой. Командирская столовая оказалась примерно такой, как я себе представляла. Пусть крепости стояла у границы тени, но даже здесь не обошлось без определенного лоска. Диваны и кресла обтянуты темным бархатом, лакированные стулья, гобелены на стенах. Хотя без должного ухода мебель износилась, кое-где виднелись прожжённые пятна, да и во всем чувствовалась небрежность, свойственная мужчинам. В комнате находилось больше десяти человек. Наверное, пригласили кого-то из отличившихся десятников. Прислуживали рекруты. Я встала в дверях, моргая от яркого света, и никак не могла разглядеть лиц. Дыхание прерывалось от волнения. А присутствующие моментально замолчали, их взгляды обратились ко мне. «Агата?» Высокий человек, в чьих черных волосах поблескивала благородная седина, поднялся с места. Я узнала его. Это был Аррил Вейер, один из знакомых отца. Он бывал на приемах в нашем доме вместе со своей семьей. «Да», — прошептала я. «Агата?» — раздался такой родной голос — я прижала руки к груди, силясь успокоить мечащееся сердце. «Даниэль!» — одними губами произнесла я, обводя глазами комнату. Молодой мужчина в расстегнутом кителе сидел, развалившись в кресле у стены, закинув ноги на чайный столик. В пальцах его была зажата курительная трубочка, и столбик пепла в ту секунду, когда я посмотрела на него, упал на пол. Мне показалось, что я услышала голос Даниэля с этой стороны, но... «Разве это может быть он?» Тут парень затушил трубочку в плоской подставке, вскочил на ноги, расплываясь в улыбке. Я узнала ее, нахальную, открытую, такую же, как в детстве. Помню, многие шалости сходили Даниэлю с рук благодаря этой улыбке. Уже плохо понимая, что творю, я шагнула вперед, протягивая руки под взглядами всех этих мужчин. Но Даниэль мгновенно оказался рядом, обнял, заглядывая в глаза. На лице застыло радостное недоумение. «Это правда ты? Сумасшедшая, Агатка!» — громко сказал он. Невольные свидетели нашей встречи сопроводили ее восторженными криками. «Прекратить фиглярство!» — гаркнул Арил Вейр. И в командирской столовой повисла тишина. «Прошу пройти со мной!» — приказал он. Я вздрогнула, но Даниэль сжал мою ладонь, и я тут же перестала бояться. «Агатка, что случилось?» Тихо спросил он, пока мы следовали за командиром крепости. «Твой папа мне голову оторвет. Ты должна быть сейчас дома, в теплой постельке, а не шастать по степи рядом с границей». Он ничего не знал. Я споткнулась, но тут же выровнялась, подхваченная твердой рукой. И вот только не хватало смелости поднять на Даниэля глаза. Ничего не случилось. Просто соскучилась.